Сцена шестая. Обходим тупики. Полдень. Эмили дает себе всего тридцать минут, чтобы написать простое предложение по новой конференции, о которой она собирается упомянуть за ланчем. За многие годы Эмили усвоила две важные вещи касательно своего мозга. Во-первых, ей проще выводить на мысленную сцену идеи, если их записывать, когда реально поджимает время, и, во-вторых, по ходу работы записей как будто становится больше, и они всегда заполняют все доступное время, даже если сначала казалось, что писать практически не о чем. Через несколько минут, когда Эмили уже почти завершает оформление предложения, Ей вдруг приходит в голову, что будет лучше, если она появится на встрече с предварительным названием для своей конференции. Навязная идея стимулирует ее интерес и повышает уровень дофамина. Но Эмили быстро переходит к раздражению. Почему эта мысль не пришла ей в голову раньше? Ведь известно, что на выработку хорошего названия может понадобиться несколько дней, а в ее распоряжении сейчас... Всего несколько минут. Уровень тревожности возрастает до такой степени, что Эмили уже не может как следует думать. Она на мгновение останавливается, чтобы проанализировать ситуацию. Идея с названием ей очень интересна, но Эмили решает сначала закончить общий план конференции, а потом со свежей головой поработать над брендом. Эмили достаточно знает о своем мозге, чтобы понимать, за несколько минут на свободной мысленной сцене может родиться больше идей, чем за гораздо более длительное время при наличии отвлекающих факторов. Эмили дописывает общий план мероприятия, и у нее остается десять минут, чтобы попытаться придумать интересное название для конференции. она по-прежнему не чувствует правильного настроя для творческой работы. время близится к перерыву и уровень глюкозы у нее в крови снижен. Эмили отключает телефон и вешает на дверь табличку «не беспокоить». она знает, что в таком неустойчивом состоянии даже один отвлекающий фактор может оказаться критичным. Эмили откладывает в сторону все посторонние бумаги. Это простое физическое действие тоже помогает очистить мысленную сцену. Затем открывает в компьютере новый документ и начинает мозговой штурм. Она сразу же наталкивается на очевидные слова, характеризующие планируемое событие: устойчивый бизнес. И начинает думать о том, как из них можно создать броское. и запоминающееся название. Эти слова занимают первые ряды в зрительном зале ее мозга, потому что в последнее время об этом много говорилось. Хорошо известно, что человек помнит сам не зная откуда и почему слова и концепции, с которыми сталкивался в последнее время, и что они автоматически через подсознание влияют на его действия. Эта особенность мозга называется праимингом. Эмили начинает составлять список: устойчивость, жизнеспособность, обеспечение устойчивости бизнеса, бизнес для устойчивости, как обеспечить устойчивость, устойчивая прибыль, устойчивость ради доходов. Ничего из этого ей не нравится. Она пытается найти какой-то новый ход, но ее сознание уже зашорено и упрямо стремится в проложенную колею. Эмили начинает отвлекаться, поскольку желаемый результат не дается, уровень дофамина снижается и бороться с отвлекающими факторами становится труднее. Она усилием воли не позволяет себе нервничать и сердиться на себя, а вместо этого старается вообразить, как будет рассказывать Заланчем о своих идеях. Это должно помочь ей сосредоточиться. Через несколько мгновений Эмили находит новый пласт слов на тему устойчивости. Пора на встречу. Она довольна, что ей хватило предусмотрительности написать сначала общее предложение. По крайней мере у нее теперь есть полностью готовое предложение и несколько вариантов его названия, хотя Эмили понимает, что нужная единственная правильная пока не найдена. Обратите внимание, в этом эпизоде Эмили следовала большинство принципов, уже изложенных в этой книге. Она планирует эту работу на такой момент, когда ей проще будет вывести на сцену нужных актеров. Она очищает сознание от лишней информации, которую нужно было бы удерживать. Она не пытается делать несколько дел одновременно. Она избавляется от внешних раздражителей и блокирует внутреннее. И все же в конце концов Эмили оказывается в тупике, пользуясь только осознанными мыслительными процессами, протекающими в префронтальной коре, она не может найти нужное название для новой конференции. К решению этой задачи необходимо привлечь другие ресурсы мозга. Эмили открывает для себя еще одно удивительное свойство префронтальной коры: иногда она сама может стать проблемой. Особенно это характерно для ситуаций, требующих творческого подхода. Эмили необходимо лучше понять структуру и деятельность мозга. Тогда станет ясно, когда и как можно отключить сознательные линейные мыслительные процессы и в полной мере проявить творческие возможности. Причем именно тогда, когда это необходимо. Творческие идеи – двигатель. Эмили столкнулась с явлением, известным в нейробиологических кругах как тупик. Тупик — непреодолимое препятствие на желаемом ментальном пути. Это мысленная связь, которую вы хотите, но не можете установить. Тупиком может быть что угодно. Один полдня мучается, пытаясь вспомнить имя старого друга. Другой не в состоянии решить, как назвать ребенка. У писателя вдруг, ни с того ни с сего, наступает творческий кризис. Каждый из нас в жизни постоянно сталкивается с подобными тупиками, но особенно заметны и критичны они в тот момент, когда нужно проявить креативность. Умение обходить тупики – составная часть творческого процесса. Профессор Ричард Флорида, автор книги «Креативный класс». Люди, которые меняют будущее, утверждают, что более половины работников сегодня заняты творческой деятельностью. Эти люди пишут, изобретают, разрабатывают, рисуют, раскрашивают, снабжают рамками или как-то иначе взаимодействуют с окружающим миром. Главная задача креативной личности по-новому скомпоновать информацию. На визна привлекает внимание, а в мире бизнеса внимание, как правило, оборачивается прибылью. Таким образом, творческий процесс один из главных двигателей капитализма, то есть создания и накопления капитала. Но если с одной стороны небольшая доля навязны может вызвать положительный дофаминовый ответ, то с другой стороны, когда ее слишком много, это нередко пугает. А если еще вспомнить, что перевернутая буква U Для каждого человека своя, и различаются эти характеристики очень сильно. Станет понятно, почему реакция покупателей на новые продукты бывает такой неодинаковый. Говорят, что Уолл Дисней когда-то сказал, что всегда пробует новую идею на людях, и если все как один высказываются против, он понимает, что в ней есть нечто особенное. Интересно, что лучшее креативное решение — это не вольный полет фантазии, а небольшие изменения в давно существующих темах. До половины работников возится на краю уже разработанного поля, пытаясь сделать вещи более интересными. Эти люди часто оказываются в психологических тупиках. А теперь рассмотрим другие пятьдесят процентов работников, тех, кто не занимается творчеством. Если вы работаете клерком в банке, делаете сэндвичи, меняете валюту или ведете яхту с туристами где-то на Багамских островах, то вероятно большую часть рабочего дня проделываете кодифицированные рутинные процедуры давным-давно заложенные в ваших базальных ядрах. Затем вы внезапно сталкиваетесь с какой-нибудь новой проблемой, которая заставляет задуматься. У вас кончился майонез. Валюты сошли с ума. Сколько сколько стоит один доллар США? Или на яхте мало топлива. Некоторые проблемы решаются легко. Инструкция по приготовлению сэндвичей говорит вам, где следует приобрести майонез в критической ситуации. В других случаях приходится прибегнуть к функции мысленного поиска и сравнить возникшую проблему с теми, что встречались нам прежде. Тогда, возможно, удастся найти решение. Капитан яхты вспоминает, как поступил в прошлый раз в аналогичной ситуации, когда у него в рейсе закончилось топливо. Он ограничил рацион питания и воды, объявил выпивку бесплатной и пошел под парусом в ближайший подветренный порт. Однако сегодня принципы ведения бизнеса И деловая обстановка меняется так быстро, что людям не творческих профессий все чаще приходится сталкиваться с совершенно новыми проблемами, у которых нет очевидных решений и для которых не написаны инструкции, а решения по аналогии просто не работают. Скажите на милость, по каким правилам следует снижать себестоимость продукта, в котором лично вы не разбираетесь, но который производится в Китае? обслуживается индийскими специалистами, доставляется в Европу и проходит через руки множество людей, никогда не встречавшихся друг с другом. Да и требуется здесь не логическое решение, а новая идея, которая поможет скомбинировать имеющуюся у вас информацию совершенно по-новому, полностью поменять нейронные схемы в мозге. Именно такое решение называется озарением или инсайтом. Кем бы вы ни были творческой личностью, дизайнером или капитаном судна, знание о том, как выйти из тупика и добиться озарения, может сыграть решающую роль в успехе вашей деятельности. Самое, пожалуй, поразительное в ситуации озарения — это то, что мысленная сцена при этом должна быть практически полностью выключена. Во многих случаях слишком высокая активность префронтальной коры сама по себе создает препятствия на пути к решению. Включаем подсознание. Долгое время озарение считалось загадочным явлением. Казалось, что оно приходит само по себе, совершенно неожиданно. Никто не знал, как и что при этом происходит с биологической точки зрения, поэтому практически невозможно было понять, как стимулировать озарение и создать ситуацию, которая бы способствовала его появлению. Сегодня дела обстоят чуть лучше, благодаря таким ученым, как доктор Марк Биман, доцент Северо-Западного университета в Эванстоне, штат Иллинойс. Биман один из крупнейших в мире специалистов по нейробиологии озорений, хотя сам он не любит так о себе говорить. Кроме того, Биман из тех в высшей степени энергичных людей, перед встречей с которыми нормальному человеку следует выпить кофе покрепче, чтобы хотя бы поддерживать с ним разговор в заданном темпе. Первоначально Бимана интересовало в первую очередь, как мозг воспринимает и понимает язык. Он пытался разобраться, каким образом человек восполняет пробелы в языке, но это в свою очередь породило новый интерес, более общий, как мы вообще решаем когнитивные проблемы. В результате этих интеллектуальных поисков Биман всерьез увлекся изучением природы озорений. В 2004 году он вместе с женам Кунайоссом и с другими коллегами Предпринял новаторское нейробиологическое исследование, призванное выяснить, что происходит внутри мозга до, во время и после азарения. Есть известное высказывание Уильяма Джемса о внимании. Каждый знает, что такое внимание, пока не пытается дать ему определение. Объясняет Биман в интервью. Я думаю, примерно то же самое можно сказать и об азарении. Азарение бывает у каждого. Как правило, речь идет не о великой научной теории. Это может быть, к примеру, просто удачная мысль о том, как переоборудовать гараж, чтобы машина в него все-таки влезала. Биман изучает ситуацию озарения в своей лаборатории на примере лингвистических задач. Он уверен, что обычные головоломки со словами очень похожи на реальные проблемы, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни. Понятно, что изучать настоящие жизненные ситуации было бы затруднительно. Задачка может, к примеру, содержать три слова: суп, стрелять и земля. Цель придумать слово, которое имело бы отношение к каждому из них. Решение слова лук, потому что может быть луковый суп, можно стрелять из лука, а растет лук в земле. Бимон выяснил, что примерно в сорока процентах случаев испытуемые решают его задачки логически, пробуя одну мысль за другой, пока не найдется подходящее слово. В остальных шестидесяти процентах случаев происходит озарение. Для него характерно отсутствие логической последовательности шагов на пути к решению. Вместо этого в голове испытуемого внезапно возникает знание ответа. Возарение объясняет Биман. Решение приходит к вам внезапно и оказывается неожиданным, но при этом вы уверены в том, что оно верно. Ответ стоит ему появиться. Кажется очевидным. Смотрите сами. Возьмите слова варенье, лист и карман и попробуйте найти связующее слово, которое имело бы связь с каждым из них. Попытайтесь мысленно проследить, каким способом вы будете решать эту задачу логически или через мгновенное озарение. А когда ответ будет получен, вы сразу узнаете, что он верен. Тот факт, что озарение сразу же стоит ему появиться, представляется правильным и очевидным решением, может оказаться ключом к тому, что происходит при этом в мозге человека. Биман и его команда попытались выяснить, не обрабатывает ли мозг поставленную перед ним задачу на подсознательном уровне. Согласно исследованиям по праймингу, человек быстрее считывает ответ на заданный вопрос, если подсознание уже его решило. Биман лишний раз в этом убедился. Это обычная ситуация типа «ну понял» таким термином. Джонатан Шулер из Калифорнийского университета В Санта-Барбаре обозначил ситуацию, когда кто-то другой открывает вам решение задачи, над которой вы работаете. Опыт, ну понял, аду отличается от более позитивного опыта, ага, ага, при котором вы сами решаете задачу посредством мозариения. Судя по всему, инсайты связаны с подсознательной обработкой информации. Из опыта мы можем заключить, что это действительно так. Азарение нередко приходит, как будто ни откуда, и в самые необычные моменты, когда вы не прикладываете никаких сознательных усилий к решению проблемы. Это может произойти в спортзале, за рулем автомобиля во время движения по трассе, под яблоней, в конце концов. Все, что нам известно об озарениях, подсказывает возможный способ повысить творческий потенциал. Нужно позволить подсознанию решить проблему за нас, для чего создать соответствующие условия. Теперь, если вы в середине рабочего дня вздумаете прогуляться, то сможете в ответ на странный взгляд шефа привести строгие научные аргументы в пользу такого поведения. К счастью, в настоящее время появляются более надежные стратегии стимулирования озарения, чем обычная прогулка. Чтобы разобраться в них, попробуем поглубже заглянуть в научные данные о ситуации типа «Ага». На тот случай, если вам не удалось решить головоломку со словами «варенье», «лист» и «карман», сообщу ответ. Это слово «фига». Можно сделать вкуснейшее варенье из плодов фигового дерева. Можно прикрыть что-то фиговым листом, а кое-кто регулярно держит фигу в кармане. Застрявшая в тупике. С точки зрения здравого смысла это совершенно неочевидно, но ученые обнаружили один из лучших способов разобраться в механизме озарений состоит в том, чтобы понять что происходит непосредственно перед озарением, то есть что происходит в мозге, когда человек попадает в тупик. Один из руководителей этих исследований, доктор Стелла Нолсон из Иллинойского университета в Чикаго, он объясняет, что при столкновении с новой задачей человек пытается применить стратегии, которые оказывались успешными при решении проблем в прошлом. Это прекрасно работает в случаях, когда последняя задача похожа на предыдущие. Однако во многих ситуациях это не так, и тогда решение из прошлого встает на пути мысли и не дает возникнуть новым, возможно лучшему решению. Неверная стратегия заводит человека в тупик. Это произошло и Сэмели. Пытаясь придумать название для новой конференции, она попадала в замкнутый круг из слов, имеющих отношения. К устойчивости. В этот момент она была способна мыслить только в одном направлении. Исследования Олсона показывают, что человеку, чтобы добраться до какой-нибудь новой идеи, необходимо усилием воли увести себя с наезженного пути. «Необходимо активно подавить и затормозить переживания предыдущего опыта», – объясняет Олсон. Это удивительно, потому что мы привыкли воспринимать торможение как нечто плохое и считать, что оно снижает творческие возможности. Но до тех пор, пока предыдущая попытка свяжет в вашей памяти и максимально активно, вы будете получать лишь все более качественные варианты того же самого подхода. Ничего принципиально нового не родится. Мы вновь сталкиваемся с концепцией торможения из сцены четвертой. Творчество невозможно без умения остановить и пресечь определенные мысли. Обратите внимание, у вас появился дополнительный повод прогуляться в парке, если задача никак не решается. Я так и представляю себе, как перед увольнением сотрудник говорит боссу: «Пойду-ка я прогуляюсь, чтобы забыть о работе и полностью освободить создание». Звучит немного смешно, но именно это, как показывают исследования, необходимо сделать, оказавшись в тупике. Неверные ответы не пропускают новые, в том числе и верные, мысли, заслоняя им путь. Вот пример, при помощи которого каждый может на собственном опыте понять, что значит оказаться в тупике. Это головоломка, решение которой совершенно очевидно, если вы его знаете, однако при попытке разгадать ее почти каждый приходит в замешательство. Вот задача, если вы немного знаете английский и пользуетесь смс-ками, что означает последовательность букв HI-I-G-K-L-M-N-O. Подумайте до дней, минутку и обратите внимание на то, какие стратегии и решения вы будете использовать и в какой момент окажетесь в тупике. Получилось? Самый распространенный тупик в решении этой головоломки связан с попыткой решить ее как окроним, изобрести какую-то хитроумную фразу из восьми слов. Однако правильный ответ куда проще, но очевиден лишь, если его знать, что означают эти буквы. Но это буквы латинского алфавита: с, h, p, o. А предлог ту принято посозвучную заменять двойкой. Поняли? Эта последовательность букв означает то, что вы пьете каждый день. h2o. Этот пример наглядно показывает, как трудно иногда вырваться из накатанной колеи мыслей. Стоит вам предположить, что решение задачи аббревиатура и это предположение вытесняет все остальные возможные варианты ответа. В мозге включается схема для поиска словосочетаний, и электрическая активность, удерживающая эти контуры в рабочем состоянии, не позволяет легко выстраивать другие нейронные цепочки. Организовать выход из тупика не проще, чем изменить направление движения по узкому мосту. Прежде чем пускать движение в другую сторону, необходимо полностью остановить его в исходном направлении. Принцип торможения Олсона объясняет, почему озарение часто приходит в бассейне или в душе. Это не имеет никакого отношения к воде. Просто когда вы отвлекаетесь от проблемы, контроль сознания над мыслями ослабевает. Судя по всему, такой прием срабатывает даже в том случае. если вы переключаетесь всего на несколько секунд. В следующий раз, когда вы будете разгадывать кроссворд или другую головоломку, попробуйте провести эксперимент. Оказавшись в тупике, отвлекитесь на несколько секунд и займитесь чем-нибудь совершенно другим. Чем-нибудь очень простым. Достаточно просто завязать шнурки на ботинках или потянуться. Главное не думать о головоломке. После этого вновь. Вернитесь к задаче и посмотрите, что получится. Рискаю предположить, что вы сами поймете, как иногда префронтальная кора, инструмент осознанного мышления, сама может создавать проблемы. Устраните ее, и решение придет. Эта особенность мозга объясняет также, почему посторонние люди нередко легко находят решение проблемы, которая поставила вас в тупик. Другие не связаны с вашим образом мышления и не попали в вашу мысленную колею. В книге «Тихое лидерство» я рассуждаю об этом подробнее в рамках концепции взгляда со стороны. Причиной того, что вы никак не можете найти решение проблемы, может стать ваше излишне тесное знакомство со всеми обстоятельствами дела. Иногда нам просто необходим свежий взгляд. Это звучит непривычно, ведь обычно считается, что лучше всего решить задачу может именно тот, кто все о ней знает. Учитывая, что каждый день на работе человек попадает во множество мысленных тупиков, может быть, стоило бы чаще привлекать сотрудников к партнерству в решении задач, когда один из них знает проблему во всех подробностях, а второму почти ничего о ней не известно. Вместе они смогут выработать решение быстрее, быстрее. чем каждый из них в отдельности. Но вернемся к Эмили. Ей нужно было в заданное время выполнить творческое задание, но дело пошло плохо. Она очень быстро оказалась в тупике, хотя сделала казалось бы все необходимое для предварительной очистки сознания. Что можно было организовать иначе? Пожалуй, ей не следовало в последние несколько минут старательно сосредотачиваться на проблеме. стояло поступить вопреки тому, что подсказывали здравый смысл и интуиция, потратить одну из драгоценных последних минут на какое-нибудь совершенно постороннее занятие, сделать что-нибудь интересное или даже забавное и посмотреть, не придет ли озарение. На первый взгляд такая стратегия может показаться абсурдной, но Биман показал, что сознательная и интенсивная сосредоточенность на проблеме А Эмилия, воображая себя на встрече, пыталась добиться именно этого, не способствует озарениям. Напротив, она снижает их вероятность. Отдаленные связи. Что помимо пресловутой прогулки с риском вызвать неудовольствие начальства можно сделать для стимуляции творческих возможностей и повышения вероятности озарения? Ответ на этот вопрос может подсказать исследование Бимана. Он обнаружил, что у людей, решавших задачу через озарение, наблюдалась значительная активность в правой передней височной доле мозга, участке, расположенном под правым ухом. Этот отдел мозга позволяет человеку сводить воедино кусочки информации, лишь отдаленно связанные между собой. Расположен он в правом полушарии. том самым, что отвечает преимущественно за цельное восприятие мира. Джонатан Шулер показал, что когда человек вместо общей картины сосредоточивает свое внимание на подробностях некой сцены, он тем самым перекрывает путь инсайтом, поскольку переключает свой мозг на левополушарный режим. Биеман обнаружил, что непосредственно перед озарением в мозге человека наблюдается очень интересное явление: некоторые его отделы затихают, как автомобиль на холостом ходу. Согласно Биеману, примерно за полторы секунды до решения задачи через озарение у человека наблюдалось внезапное и продолжительное усиление активности альфа-ритма в правой затылочной доле мозга. В отделе, где происходит обработка поступающей в него визуальной информации, альфа-активность пропадает именно в момент озарения. Биман говорит: мы считаем, что это означает, что человек получает как бы намек на то, что решение проблемы уже близко. что где-то в его мозге уже началась слабая и неустойчивая пока деятельность, которая вот-вот приведет к решению. Человек хочет прекратить или хотя бы ослабить визуальный входной сигнал и тем самым ослабить мозговой шум, чтобы можно было лучше увидеть решение. Он как бы говорит: "Заткнитесь все, я думаю". Вы, вероятно, сами того не замечая. Постоянно этим занимаетесь. К примеру, вы с кем-то разговариваете, затем всего на мгновение отводите глаза, может быть, поднимаете взгляд к верху, стараясь по возможности не отвлекаться. Так мозг отсекает лишние входящие сигналы, чтобы сфокусироваться на тонких и слабых внутренних сигналах. Если вы этого не сделаете, озарение, скорее всего, не будет. Биман обнаружил также сильную корреляцию между озарением и эмоциональным состоянием человека: чем он счастливее, тем выше вероятность озарения, тогда как усиление тревоги снижает эту вероятность, что связано со способностью мозга улавливать слабые сигналы. В состоянии тревоги общая фоновая активность мозга выше, и вокруг больше случайных электрических сигналов. Различить среди них нужный, притом слабый, сигнал намного труднее. Когда вокруг слишком много шума, трудно расслышать тихую речь.、И、именно поэтому рабочая обстановка в некоторых компаниях, таких как Google, позволяет работникам и повеселиться, и поиграть. Руководители этих компаний убедились, что качество идей в таких условиях повышается. Другие эксперименты показали, что перед озарением активируются отделы мозга, вовлеченная в когнитивный контроль, то есть ответственная за переключение ассоциативных и других мысленных цепочек. Вы обдумывали проблему с одной стороны, одним способом, но теперь, чтобы увеличить шансы на успешное решение, вам нужно переключиться и подумать о ней иначе. Непосредственно перед озарением, как правило, активизируется медиальная префронтальная кора. Эта часть нейронной сети ненаправленной активности и связана она с осознанием собственного опыта. Во время эксперимента по решению задач в лаборатории в специальном сканере мозга замечено, те, у кого медиальная префронтальная кора активировалась не слишком заметно, зато отделы мозга, отвечающие за визуальную информацию, работали во всю. Чаще всего не испытывали озарений. Они тщательно рассматривали проблему, но сами не сознавали, как это делают. В конце концов, Биман даже научился заранее, еще до начала эксперимента, определять, у кого из испытуемых озарение случится, а у кого нет. Причем со значительной вероятностью и на основании исключительно карты активации мозга. Вот что обнаружил Биман. Люди, которые чаще других испытывают озарения, вовсе не обладают самым хорошим зрением. У них не самая сильная мотивация к поиску решения проблемы. Они не умеют лучше других сосредотачиваться, и они не обязательно гении. Машины озарений, те, кого биман может отобрать на основании сканов мозга еще до эксперимента, это те, кто наиболее осознанно воспринимает свой внутренний опыт. Такие люди способны наблюдать за собственным мыслительным процессом и поэтому могут его изменить. У них самый лучший когнитивный контроль, поэтому они способны при необходимости усилием воли успокоить свое сознание. Из этих интереснейших находок можно сделать далеко идущие выводы в области обучения и образования. Как известно, в школе, университете. И на работе максимальное внимание уделяется процессу познания и общему интеллекту. О понимании себя и о когнитивном контроле речи практически не идет. Если проблема выхода из тупика в будущем будет иметь значение, а я могу сходу назвать несколько глобальных тупиковых ситуаций, требующих разрешения, то нам, вероятно, придется пересматривать методики, по которым мы сегодня учим и детей, и детей. и взрослых решать проблемы.